Глава 10. Введение в научное изучение старости. Общая картина старости. Теория старческого вырождения у одноклеточных. Роль конъюгации инфузорий. Старость у птиц и у человекообразных обезьян. Общие признаки старческого вырождения. Склероз органов. Фагоцитарная теория старческого вырождения. разрушение макрофагами благородных элементов, механизм с и д е н и я волос, с ы р у м ы влияющие на клетки, цитотоксины, артеросклероз и его причины, вредное влияние кишечной флоры, кишечное гниение и способы его предотвращения, попытки удлинить человеческую жизнь, долговечность в библейские времена. Мы можем не разделять мнения тех, которые отворачиваются от науки и ищут правды и утешения в религии, но мы не имеем права не считаться с их мнением или относиться к нему с высока. Нельзя также ограничиваться утверждением, что люди, страдающие от противоречия между желанием жить и неизбежностью смерти и ищущие разрешения этой задачи, слишком требовательны и не могут быть удовлетворены, когда говорят врачу. Голод и жажда моя неутолимы. Он не отвечает. Жадным быть очень скверно следует п о б о р о т ь этот недостаток с и л о ю воли. Он подробно исследует больного и старается по возможности избавить его от симптомов, на которые он жалуется и которые обуславливаются чаще всего сахарной болезнью. Точно так же должны относиться люди науки к жаждущим жизни. Они обязаны стремиться к уменьшению их страданий. Следует признаться, что хотя наука накопила очень много сведений относительно всего касающегося болезней, средств предупреждения и лечения их, тем не менее она обладает крайне ничтожными данными относительно тех страданий и з б а в л е н и я от которых Будда просил у отца, а именно старости и смерти. Относительно болезней наука достигла успехов, о которых не мог иметь никакого представления отец Будды, царь к у д г о д а н а но на вопрос о старости и смерти она не может ответить лучше, чем он и людям, справляющимся об этих задачах, она как и царь не может ответить ничего другого, как вы просите меня о невозможном, в этом я б е с с и л ь н а Наука не только не имеет никакого средства против старости, но она даже почти ничего не знает относительно этого периода жизни человека и животных. Мне было очень трудно представить читателю На нескольких страницах современное положение медицины так много следовало сказать по этому поводу, наоборот, достаточно несколько строк, чтобы изложить наши сведения о старости, так мало знаем мы о н е й Как человек, так и всякие животные с возрастом претерпевают существенные изменения: с и л ы о с л а б е в а ю т тело горбится, волосы седеют, зубы изнашиваются, одним словом наступают явления старческой атрофии. В этом преклонном возрасте, начинающемся в различные сроки у разных видов животных, организм становится маловыносливым к вредным влияниям и гибнет от различных болезнетворных причин. Иногда мы не улавливаем причины смерти и объясняем последнюю общим истощением тела, считая такой случай примером естественной смерти. Свойственно ли это вырождение или старческая атрофия одному человеку и высшим животным? или жанов с т р е ч а е т с я у всех живых существ. Таков первый вопрос, возникающий в научном уме. Всем известны старые деревья, один вид которых указывает на их преклонный возраст: их ствол дуплист, кора потрескана, ветвиства бедны. Некоторые древесные породы живут сотни, и может быть, тысячи лет, другие же стареют гораздо скорее. Итак, дряхлость наблюдается и в растительном мире. Думали, что она присуща также простейшим животным, относящимся к классу инфузорий. Вот что было у них найдено. Инфузории легко живут в сосудах с настоем сена или листьев. Они обильно размножаются делением, которое совершается в очень короткие промежутки времени. И н ы е д е л я т с я приблизительно ежечасно. Понятно, что при этих условиях содержимое сосудов населяется необыкновенно быстро и через короткое время кишит инфузориями. Один из замечательнейших зоологов Мона наблюдал, что после ряда многочисленных поколений инфузории становятся все мельче, подвергаются, так сказать, кахексии, и если им не удается к о н ъ ю г и р о в а т ь с я по две особи, то они умирают от истощения. Это совокупление приводит к обмену некоторых внутренних частей организма и н ф у з о р и й в результате чего получается полное обновление. После этого акта, относящегося к явлениям оплодотворения, инфузории снова принимают свой обычный вид и делаются вновь способными размножаться очень долгое время деления. Это периодическое истощение, предшествующее совокуплению, м о н а является примером с т а т и ч е с к о г о вырождения инфузорий. Он видел его у многих видов высших инфузорий ресничных. То же явление наблюдается у многочисленных других простейших организмов. Но по всей вероятности его нельзя вполне обобщить для всех микроскопических существ. Так у бактерий, к которым относится большинство болезнетворных зачатков, конъюгация встречается только в очень редких случаях. Даже самые крупные виды, как с и б и р и я з в е н н а я палочка, могут культивироваться в течение длинного ряда поколений, никогда не обнаруживая явления конъюгации или совыкупления. Даже у инфузорий, которым необходимо конъюгироваться, чтобы иметь возможность б е с п р е д е л ь н о размножаться. Истощение перед конъюгацией нельзя сравнивать со старческим вырождением человека, деревьев или животных. У всех этих последних мы имеем дело с истощением, предшествующим не конъюгации и не обновлению, а несомненной смерти. Другая разница, на которую следует указать, заключается в том, что у инфузорий истощение, предшествующее совокуплению, наступает не у всех особей. Как мы видим, это у животных и растений, подверженных настоящей старости. У и н ф у з о р и и несколькими сотнями сменяются поколения, прежде чем появятся слабые особи, готовые к о н ъ ю г и р о в а т ь с я Если несмотря на все это кто-нибудь продолжал бы настаивать на настоящем родстве между старческим вождением ы р человека и вождением, предшествующим совокуплению инфузорий, то стоит только представить себе последствия, которые вызвало бы у человека применение способа. столь действительного у инфузорий, чтобы вполне изменить такое мнение. Конъюгация инфузорий настоящее обновление, сразу излечивающее их от истощения. Аналогичное средство у человека привело бы только к еще более быстрому и полному истощению. Впрочем, судя по исследованиям Калкинса, истощенные в ы р о ж д е н и е м и инфузории могут быть обновлены не только совокуплением с себя подобными. но также прибавлением бульона или мозгового экстракта к среде, в которой они живут. Настоящая же старость является такой стадией существования, когда силы слабеют с тем, чтобы более не восстановиться. У животных с определенным жизненным циклом признаков старческого вырождения не замечается. Жизнь взрослых насекомых часто очень кратковременна, они умирают, не обнаруживая ни малейших видимых старческих признаков. У ниших з позвоночных старость малоизвестна и вообще мало заметна. Наоборот, у птиц и у млекопитающих признаки старческой атрофии очень резки. Некоторые виды птиц отличаются долговечностью. У них продолжительной жизни вообще больше, чем у млекопитающих. Нередки примеры, когда такие птицы, как гуси, лебеди, вороны, некоторые хищные птицы и так далее, живут более 50 лет. У млекопитающих же такая долговечность является скорее исключением. Даже такие мелкие птицы, как канарейки, могут жить до 20 лет. Особенной же долговечностью отличаются попугаи. Известно, что кокаду достигают 80 лет и более. Нам удалось исследовать южноамериканского попугая, умершего в 82 года, очень глубокий возраст для этого вида. За несколько лет до своей смерти попугай обнаруживал бесспорные признаки старческого в ы р о ж д е н и я Он стал менее подвижен. Опение р е его не представляя ни малейшей седины, стало однако менее блестящим. Суставы лап обнаруживали явные признаки подагры. Одним словом, легко было видеть, что попугай ослаб и истощился. Признаки старости еще резче у м л е к о п и т а ю щ и х чем у птиц. Старую собаку легко узнать по ее вялой походке, ее с и д е ю щ е й шерсти, изношенным зубам, в и д такого животного неприятен, тем более, что он часто бывает н е ч и с т о п л о т н ы м и злым. б р э м следующим образом характеризует старость собаки. В двенадцать лет для собаки наступает старость. Это последняя ступень ее жизни, обнаруживается в ее общем виде во всех ее органах, шерсть ее теряет блеск и седеет на лбу и на морде, зубы стираются и выпадают, собака становится ленивой, безразличной ко всему, что прежде ее возбуждало или радовало, часто она теряет голос и с л е п н е т Собаки иногда достигают двадцати и даже двадцати ш е с т т р и д ц а т лет. Но это редкие исключения. Так как здесь дело идет о домашнем животном, то можно было бы думать, что старость его, сопровождаемая столь значительными явлениями вырождения, ускоряется искусственными условиями жизни. Поэтому для того, чтобы иметь возможность судить по существу, следовало бы взять пример старости млекопитающего, живущего на свободе. Между тем условия это нелегко выполнимы, потому что старые животные вследствие своей слабости легко становятся добычей хищников. Ввиду этого интересно привести некоторые сведения, собранные о старости человекообразных обезьян. Туземцы б а р н е о наблюдали старых орангутангов, которые не только потеряли все зубы, но так утомляли слазанием ь на деревья, что предпочитали питаться только тем, что случайно падало с них, и соком трав. По словам с э в а д ж а гориллы с возрастом сидеют. Это и подало повод к басне, будто с у щ е с т в у е т два вида этих животных. Старость обезьяны в свободе очень напоминает нашу собственную. Подобно ей она сопровождается печальными явлениями. Итак, старческое вырождение, на которое все смотрят как на одно из величайших в мире зол, вовсе не есть привилегия одного человеческого рода. Если картина старости, нарисованная в приведенной нами в главе шестой п у д д и й с к о й легенде, и преувеличена, тем не менее верно, что этот период жизни характеризуется Значительными изменениями, делающими существование стариков весьма печальным, Будда, в силу своего пессимизма, смотрел на вещи слишком мрачно. Посмотрим же, как характеризует старость оптимисты. Вот как описывает ее Макс Нордау, врач, литератор и публицист. Старик, говорит он с точки зрения беспристрастного наблюдателя, физически является неприятным воплощением дряхлости. Нравственно он Слепой и б е з ж а л о с т н й э г о и с т неспособный даже интересоваться чем бы то ни было, кроме самого себя. у м с т в е н н о он, ослабленный и ограниченный мыслитель, по существу сплетенный из старых ошибок и предрассудков и остающийся глухим для новых идей. Психологические парадоксы. Ну, может быть, мне возразят, что я черпаю свои сведения у писателя, который в качестве публициста склонен к преувеличениям? о б р а т и м с я же к ученому физиологу, который говорит перед слушателями, желающими поучаться и узнать истину. Изложив в общих чертах физическое вырождение, обусловленное старостью, л о н ж е р и с у е т следующую картину: Старики чувствуют, что земное призвание их выполнено. Им кажется, что каждый думает ото них и п о в р е к а е т их за то, что они еще занимают место на земле. Отсюда их недоверие ко всему окружающему. их зависть ко всему молодому, отсюда также их любовь к одиночеству и неровность их настроений. Конечно, не все старики таковы, сердце и н ы х остается молодым и бодро бьется в ослабевшем теле, но вообще старики мрачны, втягость себе и другим, если они не окружены детьми и внуками, которые любят в них прошлое и прощают настоящее. Так сменяются до них годы и каждый шаг. Перед приближает их концу п о п р и щ е Каждый час проводит в них новую морщину, приносит им новую слабость, новые сожаления. Их тело д р я к л е е т позвоночник слишком слаб, чтобы поддерживать их, и это придает им особенное положение, приближающее их к земле. Несомненно, что старость — печальное состояние. Для того, чтобы проникнуть в сущность его, необходимо глубокое изучение. Пока не имели никакого представления о настоящей причине болезней, большую частью не могли ничего предпринять для пресечения их. Тоже относится и к старости. Возможно ли при современном положении науки составить себе сколько-нибудь точные понятия о характеристических чертах старческого вырождения? Задача эта нелегка, ввиду незначительного количества точных фактов, относящихся к этому столь важному, однако вопросу. Все знают, что мясо старых животных отличается жесткостью. Нельзя сравнивать мясо старых кур с нежным мясом цыплят. Другие органы, как п е ч е н ь или почки, у старых животных гораздо тверже, чем у молодых. Твердое мясо старых животных сравнивают с подошвой. Это сравнение по существу верно. Подошва сделана из кожи животного, то есть из очень твердой ткани, состоящей из так называемой соединительной ткани. Громадного количества волокон, смешанных с живыми элементами или с о е д и н и т е л ь н о ткаными н клетками. Ткань эта очень прочная. Почему и служит для выделывания подошв обуви? Когда соединительная ткань значительно развивается в каком-нибудь органе, то последний становится тверже и менее пригодным для еды. Отвердение это называется склерозом печени, почек и так далее. Именно в старости Многие органы склонны отвердевать или подвергаться склеротическому вырождению. Факт этот был давно замечен, но общее значение его признано только гораздо позднее. Вот что говорит Деманш в своей монографии об изменениях организма в старости. Одновременно с атрофией и вырождением паренхиматозных элементов наблюдается глубокое изменение соединительной т к а н о й сети, служащей им опорой. В иных случаях вследствие клеточной атрофии с о е д и н и т е л ь н о тканная оболочка становится явственнее, однако без преувеличенного развития это часто наблюдается в старческой печени. Но по большей части соединительная ткань п р е т е р п е в а е т настоящее возбуждение, которое, не доходя до воспаления, вызывает разрастание и последующий склероз. Склероз этот, смотря по обстоятельствам, р а з в и в а е т с я то островками, то полосами. Он начинается то с периферии органа, то в глубине его, и своими петлями заглушает элементы органа, обуславливая новую причину их атрофии и вырождения. Клеточный элемент таким образом мало по м а л у исчезает, с о е д и н и т е л ь н а тканная сеть заменяет его, и в некоторых случаях, например, в предстательной железе в с л е д с т в и е своего усиленного развития делает орган объемистей нормальной его величины. Но еще чаще следствием является общая и частная атрофия. Старческие склерозы иногда выражаются в форме отвердевания печени, цирроз печени или почек, цирроз почек, но в с е г о чаще этому изменению подвергают с я артерии, дегенерация последних известна под названием артериосклероза. Казалис давно уже формулировал так часто повторяемый афоризм. Наш возраст – это возраст наших артерий. И действительно, эти сосуды, разносящие кровь во все органы, имеют очень большое значение для всей нашей организации. Когда вследствие чрезмерного развития соединительной ткани они отвердевают, то хуже выполняют свою деятельность и становятся гораздо более хрупкими. Приписывали даже теория Доманжа все статические изменения врождению артерий. Это очевидное преувеличение, тем более, что при вскрытии стариков нередко наблюдают слабую степень или даже отсутствие артериосклероза. Можно было бы думать, что отвердевание многих органов в старости общее явление и придает большую прочность всему скелету. Кости, отделенные одна от другой в зрелом возрасте у стариков, спаиваются вследствие известкового отложения в швах. Позвонки часто спаиваются. вследствие окостенения отделяющих их частей большинство к р е с е й также окостеневает. Однако, несмотря на все это, точно для того, чтобы доказать, что в старости все полно противоречий, самый костный скелет становится легче, количество минеральных веществ в нем уменьшается. Следствием этого являются часто изломы костей у стариков. Особенно часто ломаются у них г о л о в к а б е д р е н н о й кости, это имеет нередко своим последствием смерть. Как это случилось со знаменитым Вирховым, одним из величайших представителей научно-медицины й XIX века? Может ли наука определить главные изменения тканей у стариков? На Берлинском международном медицинском конгрессе 1890 года известный немецкий анатом Меркель захотел ответить на этот вопрос. В описании тканей в старости он старается доказать, что некоторые из них Как, например, ткани, покрывающие кожу и слизистые оболочки, эпителиальные ткани отличаются сохранением типа молодости. Другие же, как соединительная ткань, представляют величайшие изменения. Эта попытка является первым очерком скрытого механизма старческого вырождения, но она не приводит ни к какому простому и общему представлению. Позднее я старался пополнить этот пробел. Пользуясь появившимися работами различных наблюдателей по вопросу о старческом вырождении, я формулировал следующим образом свое мнение: в старческой атрофии мы всегда встречаем одну и ту же картину — атрофию благородных и специфических элементов тканей и замену их гипертрофированной соединительной тканью. В мозгу нервные клетки, то есть те, которые служат для самой высокой деятельности, умственные, чувствующие, управляющие движениями и так далее исчезают, чтобы уступить место нишим з элементам, известным под именем невралгии рода соединительной ткани нервных центров. В печени соединительная ткань вытесняет печёночные клетки, выполняющие существенную роль в питании организма. Та же ткань наводняет и почки. Она затягивает каналы, необходимые для избавления нас от множества вредных. Растворимых веществ. В яичниках яички специфические элементы, с л у ж а щ и е для размножения вида, точно так же вытесняются и заменяются клетками зернистого слоя из группы соединительной ткани. Другими словами, старость характеризуется борьбой между благородными элементами организма и простыми первичными, борьбой, у о н ч а ю щ е й с я в пользу последних. Победа их выражается ослаблением умственных способностей, расстройствами питания, затруднением обмена веществ и так далее. Говоря б о р ь б а я не употребляю метафоры. Дело идет о настоящей битве в самой глубине нашего организма. Во всех частях нашего тела встречается немало клеток, удержавших значительную долю независимости. Они обладают самостоятельной подвижностью. И способны поглощать разные твердые тела, вследствие чего их называют фагоцитами или пожирающими клетками. Последние выполняют очень существенную роль в нашем организме. Именно они в большом количестве скапливаются вокруг микробов или разных других посторонних тел, способных вредить здоровью, и поедают их. Фагоциты также рассасывают кровоизлияния и различные элементы, проникающие в места, где они могут выполнять никакой полезной роли. Так, когда при апоплексическом ударе кровь изливается в какую-нибудь часть мозга и вызывает двигательный паралич, фагоциты скапливаются вокруг к р о в я н о г о сгустка и пожирают его вместе с заключенными в нем к р о в я н ы м и шариками. Расасывание это производится медленно, но по мере того, как мозг освобождается от кровоизлияния, движения восстанавливаются и организм может вполне выздороветь. В этом примере излечение обязано фагоцитам. Когда во время родов матка представляет громадную рану, покрытую кровяными сгустками, опять-таки фагоциты очищают ее и приводят в нормальное состояние. Итак, роль этих клеток вообще очень благодетельная. Существуют две большие категории фагоцитов: мелкие подвижные фагоциты, обозначаемые под именем микрофагов, и крупные фагоциты, то подвижные, то нет, которых называют макрофагами. Первые происходят из костного мозга и циркулируют в крови, составляя часть белых кровяных шариков или лейкоцитов. Они отличаются лопастной формой своих ядер, что позволяет им легко проникать сквозь мелкие кровеносные сосуды и скапляться в экссудаты, р а з в и в а ю щ и е с я вокруг микробов. Иногда экссудаты эти образуются в очень короткое время, что является очень выгодным условием для выздоровления от заразных болезней. Наоборот, при рассасывании кровоизлияния и при з а р у б ц о в ы в а н и и ран действуют главным образом макрофаги. Вообще можно сказать, что м и к р о ф а г и излечивают нас от микробов, а макрофаги от механических повреждений, как кровоизлияния, поранений и так далее. Макрофаги снабжены простым, нелопастным ядром. Они относятся либо к известной категории белых шариков крови, л и м ф ы и экссудатов. Либо к неподвижным клеткам соединительной ткани, селезенки, лимфатических желез и так далее. Фагоциты одарены собственной чувствительностью. Они обладают родом обоняния или вкуса, позволяющим им узнавать состав окружающей среды. Судя по полученному впечатлению, они или приближаются к телам, вызвавшим его, или остаются безразличными, или удаляются. Проникновение в организм заразных микробов раздражает преимущественно микрофагов. Привлекаемые микробными продуктами, они стекаются в экссудаты. При стаческом вырождении мы имеем дело с вмешательством макрофагов. Фагоциты эти обуславливают, между прочим, атрофию почек у стариков. Они в огромном количестве притекают к этим органам, где скапливаются вокруг. почечных канальцев и уничтожают их, заняв их место макрофаги образуют соединительную ткань, заменяющую таким образом нормальную почечную ткань. Аналогичный процесс происходит также и в других тканях, подвергающихся старческому перерождению. Так наблюдают, что в мозгу стариков и старых животных очень многие нервные клетки окружены макрофагами и поедаются ими. Выше приведенной мною статье я с ч е л себя вправе утверждать, что старческое вырождение по существу сводится к разрушению макрофагами благородных элементов организма. Результат этот следовало подтвердить прямыми наблюдениями, тем более что некоторые ученые сочли его сомнительным. Так Маринеско, имеющий авторитет во всем, касающемся нервной системы, возражал против моего мнения, основываясь на том факте, что в нервных центрах стариков Разрушение специфических элементов не зависит от фагоцитов. Вот как он высказывается по этому вопросу. На большом числе препаратов, как головном мозговой коры, так и спинного мозга стариков, я никогда не находил макрофагов, разрушающих нервную клетку. Статическая атрофия, следовательно, не есть результат нашествия фагоцитов на нервную клетку. В подтверждение своего мнения Маринеско прислал мне. несколько препаратов спинного мозга и головного мозговой коры стариков. Я легко мог подтвердить отсутствие фагоцитоза в спинном мозгу, то есть в органе старческое перерождение которого вообще очень слабо. Наоборот, на разрезах коры больших полушарий двух стариков, 102 и 117 лет, я без труда мог заметить очень большое количество нервных клеток, задетых макрофагами. м а р и н е я н с к а высказал мнение, что наводнение нервных клеток макрофагами нисколько не зависит от поглощения первых последними. Основываясь на новейших исследованиях, я более, чем когда-либо, остаюсь при том мнении, что нервные клетки пожираются макрофагами. Вопрос этот в течение последних лет подвергли многосторонней и тщательной разработке. Много было высказано мнений и за, и против поедания нервных клеток макрофагами. Но нужно думать, что окончательное решение этого вопроса не за горами. Тем более, что главный мой противник Маринеско наконец согласился признать неврофагию в том смысле, как я ее проповедую.